Крепостные крестьяне, составлявшие 53% жителей России, были лишены права выбирать депутатов. Считалось, что их интересы представляли помещики, ими владевшие. Обряд предусматривал процедуру выборов. Право участия в них в сельской местности принадлежало дворянам, владевшим в данном уезде имением. А в городе жителям, владевшим домом и занимавшимся либо ремеслом, либо торговлей. Устанавливался возрастный ценз. Активное избирательное право предоставлялось лицам, достигшим 25-летнего возраста. А чтобы быть избранным, надлежало иметь 30 лет. К избранным депутатам предъявлялись высокие нравственные требования. Они должны быть женатыми, иметь детей И ни в каких штрафах и подозрениях, и в явных пороках не бывалых, то есть не находиться под судом. Депутат, кроме того, должен быть честного и незазорного поведения. Участие местной администрации, воевод и губернаторов выражалось в том, что они открывали собрания прибывших на выборы дворян и горожан и руководили избранием предводителя, под председательством которого происходили выборы депутата. Обряд обучал избирателей непривычному делу – технике выборов. Голосование производилось шарами, бросаемыми в ящик, накрытый сукном, и поделенной на две половины. На одной написано «избираю», на другой «не избираю». Подсчет голосов производил предводитель в присутствии избирателей. Избранным в депутаты считался кандидат, набравший более половины голосов. Закон предписывал избирателям поздравлять депутата, а последнему благодарить избирателей. В отличие от земских соборов, где избранный сам нес бремя расходов на поездку и пребывание в столицу, депутату уложенной комиссией, предоставлялось множество льгот и привилегий, превращавших депутатскую должность в престижную и респектабельную. Депутат, в какое бы прегрешение ни впал, освобождался от казни, пыток и телесных наказаний. Он не мог быть привлечен к ответственности без санкции императрицы. Его имение подлежало конфискации только в том случае, если он являлся должником. Во время работы комиссии, ограбление, избиения и убийства депутата карались удвоенной мерой наказания. Интерес к депутатской должности поощрялся жалованием, выдававшимся сверхполучаемого на службе. Приволникал депутатов и золотой знак на золотой цепи ценой 67 рублей 89 копеек – Правда, после смерти депутата значок надлежало сдать в казну, но зато депутату-дворянину разрешалось внести изображение значка в фамильный герб. Льготы и привилегии депутатам дали основание мемуаристу Болотову заявить. Многие ужасно добивались места депутата, ласкаясь отчасти определенным жалованием, а отчасти другими выгодами. Реализация обряда встречала немало трудностей. Одна из них состояла в том, что подавляющее большинство дворян, несмотря на манифест в 1762 года о вольности дворянской, продолжали служить и пребывали не в имениях, а далеко за их пределами. Так в Волоколамском уезде постоянно живших в имениях помещиков оказалось 15 из 60 в Звенигородском – 3 из 80, в Гороховецком – 7 из 63. Выход нашли, предоставив отсутствующим избирателям право подавать письменное заявление «Голос», в котором они выражали согласие с содержанием наказа депутату и отдавали свой голос кандидату, получившему большинство голосов наличных избирателей. Закон запрещал администрации вмешиваться в выборы. Но, видимо, было немало случаев, когда воеводы и губернаторы оказывали давление на избирателей, протежируя угодным им лицам. Однако источник зарегистрировал единственный случай подобного давления. Оренбургский губернатор Рейнсдорп поддержал в качестве кандидата в депутаты безвестного секунд майора Толстого, и тот получил больше голосов, чем известный ученый и краевед Рычков. Болотов резко отрицательно оценивал депутатский корпус, полагая, что избиратели отдавали голоса не самым лучшим представителям дворянского сословия. Выборы, сетовал мемуарист, начались производимы быть везде по пристрастиям, выбирали и назначали не тех, которых бы выбирать к тому надлежалые, которые к тому были способны и другие достаточные а тех, которым самим определиться в сие место хотелось, несмотря ни мало, способны ли они к тому были или не способны. Хотя содержание депутатских наказов находится в прямой зависимости от социальной принадлежности их составителей, в них нетрудно обнаружить несколько общих черт. Одна из них состоит в том, что депутатские наказы существенно отличаются от наказа императрицы. Та витает в облаках, рассуждает об обществе и государстве в целом, высказывает общее суждения, и в то время как наказы депутатов, из какой бы сословной среды они ни вышли, отличает приземленность не выходящая за границы уезда и города. Видимо, все составители депутатских наказов буквально поняли решение задания указа 14 декабря 1766 года излагать нужды и недостатки каждого места. Скорее всего, самокритичное заявление тульских дворян, скромно просивших извинения за нескладно составленный наказ, По непривычке нашей всем упражнении следует распространить и на прочие наказы. Вторая общая черта, образная сформулированная богословским, состоит в том, что наказы – надежный фонограф, записавший хор провинциальных голосов. Иногда в этом хоре, как в правило, состоявшем из безголосых певцов, Появлялись и солисты, позволявшие себе высказывать неординарные мысли. В подавляющем же большинстве наказов найти что-либо неординарное крайне затруднительно. Вполне типичным был наказ волоколамских дворян с заявлением, что они ни в чем нужды не имеют. Единственное их желание состояло в поручении депутату, Крайнее старание приложить об изготовлении статуи императрицы, как главнейшее наших нужд и прошений. Дворяне Юрьев-Польского уезда жаловались на свою скудоумие, а дворяне Кадыевского уезда к Стромской губернии не обнаружили более существенных невзгод своей жизни, чем ограничение частного винокурения. Жалобы мелкого житейского значения и даже выражения полного благополучия можно обнаружить и в крестьянских наказах. Крестьяне богословского погоста Цивильского уезда заявили «И ныне мы находимся во всяком удовольствии». Забавным выглядит пожелание крестьян Нижегородского уезда «Не оставить ли матерные брани в присутственных местах». Наконец, дворяне в массовом порядке весьма охотно заимствовали содержание наказов дворян соседних уездов, внося в них по мере коней нужды некоторые коррективы. Выявлена, например, близость содержания наказов дворян Тульского, Левинского, Адоевского и Воротынского уездов, Луховского, Костромского и Ярославского уездов, Верхнеломовского, Нижнеломовского, Бежецкого, Углицкого и других. Ни один из дворянских наказов не протестовал против крепостнического режима. Напротив, чаяния помещиков были направлены на его укрепление и расширение своего права на личность крестьянина, результаты его труда и владения землей. С наибольшей напористостью Они обрушивались на существовавший порядок оформления сделок на куплю, продажу, мену, передачу имения по наследству, требовавших значительных расходов. Все документы хранились в отчинной коллегии в Москве, куда надлежало отправляться. Дворян не устраивал и закон, ограничивавший их право распоряжения собственностью. Имение полагалось разделять равными долями – всем сыновьям в то время, как среди них попадались моты и расточители, недостойные наследства. Редко какой наказ обходил молчанием грабежи и разбои. Пензенские дворяне жаловались. Кого из помещиков в домах застанут, мучат злодейски, пытают, жгут огнем, режут и на части разрубают, и прочими бесчеловечными мучениями особливо дворянство умерщвляют, а дома их с жительством выжигают. Не менее жуткая картина изображена в Белевском наказе. Дворяне писали, что в разбойнике подались их дворовые люди, мстящие им за наказание, учиненные за придерзости. Ни один из дворянских наказов не проходил мимо бегства крестьян, считая его главнейшим изнеможением. Причем ни одному из составителей не пришла в голову мысль, что виновниками бегства являлись сами дворяне, налагавшие на крестьян неимоверные повинности или подвергавшие их жестоким истязаниям и вынуждавшие бежать либо на окраины страны, либо в соседнюю речь посполитую. По подсчетам смоленских дворян, за границей находилось более 50 тысяч беглых. Дворяне видели два способа борьбы со злом – увеличение численности карательных отрядов в рамках уездной администрации и расширение прав помещиков. Недовольствуясь указом 1765 года, разрешавшим помещикам ссылать в Сибирь и на каторгу строптивых крепостных, некоторые дворяне требовали применять к ним смертную казнь. Ливинские дворяне ратовали за то, чтобы не ставить в вину Помещикам и их приказчикам смерть крестьянина, если ученица ему по очищаению, прибою плетьми, батаждем или палками в наказании за придерзости, не меняла дело даже мало что значившая оговорка, как помещикам, так и приказчикам, если беглый по очищаению при наказании умрет, вину не ставить. В некоторых наказах предъявлялись претензии, к местной администрации и судопроизводству. Так Режское дворянство жаловалось на беспробудное пьянство канцелярских служителей, не имеющих страх перед начальством, а Лихвинские дворяне – на неуважительное отношение канцелярской мелкоты к заслуженным дворянам, которым отвечают грубо и неучтиво. Громко звучал голос дворян, требовавших создания сословных корпораций в уездах, организацией контроля за неукоснительным соблюдением законов местными властями, раздражение дворян вызывали высокие судебные издержки и судебная волокита. В иных случаях затраты на приобретение гербовой бумаги и оплату посыльных за ответчиком превосходили сумму иска. Некоторые наказы ополчались против отмены пыток и смертной казни и требовали возврата к прежней практике. алаторские дворяне полагали, что увещевание священника, которым указ 1763 года заменял пытку, может иметь эффект только у просвещенного и политизированного народа, а российский народ то уже такое окамененное сердце и дух сугубо имеет, что не только священнику, но и в розыску, когда его пытают, правда не скажет. Составители некоторых дворянских наказов проявляли заботу и о крестьянах. Боровские дворяне были убеждены, ничто так крестьян не разоряет, как в сборе подвод пачи в работную пору. Немало жалоб было высказано в адрес рекрутской повинности, которую считали необходимым заменить вербовкой вольных охотников. Не устраивала дворян и постойная повинность, обязанность крестьян предоставлять квартиры маршевым ротам. Нередко офицеры занимали крестьянские избы, изгоняя из них хозяев, а солдаты объедали крестьянские семьи. Орловских дворян беспокоило отсутствие на селе медицинской помощи. Они соболезновали о жизни человеческой, взирая на сей бедный народ, которые умирают, как скоты, без всякого презрения, иногда от самой малой раны, которую можно было бы и пластырем излечить. Заметим, однако, что филантропия дворян не всегда была бескорыстной. Все наказы сетовали на обременительность невладельческих, О государственных повинностей, ведь уменьшение последних давало возможность увеличить поборы в свою пользу. Дворянские наказы, как видим, были пронизаны сословными требованиями. Примодушнее других высказались кашинские дворяне, полагавшие, что всякого рода людям, как дворянству, так и купечеству, равным образом и разночинцам, пожалованы были Генеральные привилегии, дабы каждый род имел свои преимущества и один в прерогативы другого не вступал, и всякий бы пользовался тем, что будет привилегирован. Но в том-то и дело, что дворяне постоянно вторгались в прерогативы сословия горожан, требуя не только исключительного права владеть населенными имениями, но и того, что горожане считали своей монополией строительство промышленных предприятий, право заниматься внутренней и внешней торговлей, а также промыслами. Горожане, в свою очередь, зарились на дворянскую привилегию, суть которой четко и образно выразил Соловьев. В уложенной комиссии раздавался дружный и страшно печальный крик рабов. Десятки городских наказов требовали права владеть крепостными на том основании, что купцам на наемных положиться не можно, и что купцы, не имея в своем владении собственных крепостных людей, несут крайние себе убытки и немалые изнеможения. По-иному мотивировали необходимость восстановления права покупать крепостных к мануфактурам, отмененного в 1762 году, владельцы крупных предприятий. В городских наказах Костромы, Углича, Вязьмы и Астрахани было сказано, что без собственных крестьян фабрик и заводов размножать и в лучшее состояние приводить никак не можно. Понежевольные люди не могут быть в таком послушании, как, собственно, приписной или крепостной. Все прочие требования городских наказов не выходили за рамки традиционных посадских чаяний, высказанных еще в челобитных посадских людей накануне принятия уложения 1649 года. Суть их состояла в том, что занятия торговлей и промыслами – это монополия горожан, и все, кто причастен к этим занятиям, должны быть записаны в посад. Горожане – как бы запамятовав о своих поползновениях на владение крепостными и ношение шпаги, требовали узаконить, чтоб каждый чин по собственному званию своему свою должность исправлял и в право купеческое ни под каким образом не вступал. Десятки городских наказов дружно защищали тезис, чтобы всеми торгами, промыслами, подрядами Пользовалось бы одно купечество. Особенно ретиво и настойчиво требовали запрещения торговать с крестьянам, так как их участие в торговых операциях наносило горожанам непоправимый ущерб. Горожане безгранично верили в силу полицейских репрессий. Надлежало в селах и деревнях закрывать торжки, конфисковывать у торгующих крестьян продаваемый товар, подвергать их штрафам и даже наказанию батажем. Довольно часто горожане жаловались на изнеможение от выполнения посадских служб, в особенности в отъезд по питейным и соляным сборам, на конкуренцию со стороны не помещичьих, а государственных и экономических крестьян, а также разночинцев на заведение крестьянами предприятий на имя помещика. Встречаются требования об отводе земли под выгоны, где можно пасти скот, о разрешении иногородним купцам вести только оптовую торговлю, жалобы на волокиту в судебных учреждениях и так далее. В некоторых наказах, например, города Архангельска, встречаются жалобы на неудовлетворительную постановку образования для купеческих детей, отсутствие учебников. Но такого рода суждения встречаются редко. Скуднее дворянских и городских оказались содержание наказов государственных крестьян. Все они напоминают обычные челобитные. Общим местом для всех наказов государственной деревни Становилась жалоба на изнеможение от подушной подати. На втором плане жалобы на необходимость содержания в порядке дорог, что при низкой плотности населения крайне обременяло крестьян. Если наказы черносошных крестьян севера содержали 2-3 пункта, то наказы однодворцев были несколько пространнее. Их мотив – жалобы на помещиков, захватывавших у них земли на бесполезность обращения к местной администрации. Жалобы на изнеможение от подотного бремени у них на втором плане. Наиболее обстоятельно свои нужды излагали государственные крестьяне, приписанные к металлургическим заводам на Урале. Основательность их наказов объяснялась огромным опытом подачи челобитных которых крестьяне из года в год жаловались на произвол заводовладельцев и их приказчиков. Своеобразие наказов приписных крестьян состояло в том, что они рассматривали подушную подать сквозь призму выполнения ими внезаводских работ и с карандашом в руках доказывали изнурительность этих работ, подрубавших под корень их собственное хозяйство. Дело в том, что оплата труда по заготовке дров и угля производилась по ставкам, установленным еще в 1724 году. С тех пор произошли существенные изменения. За четыре десятилетия подушная подать с государственных крестьян выросла с 70 копеек до рубля 73,5 копейки. Если учесть падение курса рубля, а также необходимость отрабатывать на заводской барщине подушную подать за умерших стариков и детей, то каждый работоспособный приписной крестьянин обязан был провести в лесу 150 дней, в том числе и в страдную пору. К этому надлежит прибавить дни, потраченные на преодоление расстояния от места жительства до завода и обратно, в иных случаях достигавшего 600 верст в один конец. Открытие уложенной комиссии состоялось 30 июля 1767 года и было обставлено очень пышно. С раннего утра Кремль заполнила толпа народа. Она расступилась, когда один за другим к дверям чудового монастыря стали подходить депутаты. Вельможи в парадных мундирах, увешанных орденами, черносушные крестьяне в скромных одеждах, Родовитые и провинциальные дворяне, представители и народцев в национальных костюмах. Екатерина, облаченная в императорскую мантию с малой короной на голове, в парадной карете в сопровождении гвардейского эскорта, направилась в 10 часов утра из Головинского дворца в Успенский садбор, куда прибыли и депутаты. По окончании молебна все двинулись Кремлевский дворец, где депутаты принесли присягу с обещанием приложить чистосердечные старания в великом деле сочинения нового уложения. После этой церемонии от имени депутатов в зале императрицу приветствовал новгородский митрополит Дмитрий. Это был с одной стороны панигерик, а с другой напоминание депутатам об их высокой миссии и ответственности. Вы имеете случай прославить себя и ваш век и приобрести себе почтение и благодарность будущих веков. Последующие несколько дней были посвящены, выражаясь современным языком, организационным и процедурным вопросам, избранию маршала и комиссий, среди которых важнейшей являлась дирекционная, направлявшая деятельность остальных 18 частных комиссий, которым поручено было сочинять законы. На одном из первых заседаний 8 августа депутаты стали размышлять, что сделать для государыни, благодеющей своим подданным. Решено было поднести ей титул «Премудрой и Великой» и «Матери Отечества». Императрица предложение отклонила, Во-первых, на великое о моих делах оставляю времени и потомках беспристрастно судить. Второе, премудрое никак себя таковой назвать не могу, ибо един Бог премудр. И в-третьих, матери Отечества любить Богом врученных мне подданных я за долг звания моего почитаю. Быть любимой от них есть мое желание. Императрица пристально следила за тем, что происходило в грановитой палате, находясь на ее антресолях, скрытых от постороннего глаза, откуда в XVII веке царицы и царевны наблюдали за церемониями приема иноземных послов. Она не оставалась безучастной наблюдательницей происходившего о чем свидетельствует десятки ее записок маршалу уложенной комиссии Бибикову с указанием, как вести дело. Процедура обсуждения наказов не могла порадовать императрицу. Вместо чинно-спокойного и безмятежного обмена мнениями она услышала выступление отнюдь неумиротворенных ораторов. Расхождение во взглядах, обнаружившееся уже в наказах, На заседаниях вылились в бурные дебаты, в которых ни одна страна уступить не желала. Более того, дебаты вскрыли существенные разногласия в высказываниях депутатов, принадлежавших к одному и тому же сословию. Диспуты обнаружили и лидеров, представлявших интересы сословий. Среди них в первую очередь следует назвать депутата от Ярославского дворянства князя Щербатова, блестящего оратора и полемиста, умевшего благодаря своим эмоциональным выступлениям покорить на какое-то время аудиторию, в которой находились и лица, не разделявшие его взглядов. По количеству выступлений никто из депутатов не мог сравняться с Щербатовым. Своих лидеров имели и депутаты от горожан и крестьян, но они стояли на две головы ниже. Таким относились депутат от Козловских дворян Коробьин, выступавший родителям крестьянских интересов, депутат от горожан Рыбной Слободы Алексей Попов и другие. О чем бы ни говорили депутаты, яблоком раздора всегда были крестьяне, причем даже в том случае, когда их не называли в выступлениях. Крестьянский вопрос вызывал Самые острые споры между дворянами и горожанами с одной стороны и крестьянами и дворянами с другой. Здравый смысл городских депутатов разбивался о со сословной амбицией представителей дворянства, не опровергавших аргументов своих оппонентов, а упрямо повторявших мысль «владеть крепостными могут только дворяне и никто больше». Главным при обсуждении крестьянского вопроса, по идее, должен был стать вопрос о крепостном праве. Но его критика и защита проявились лишь при объяснении причин бегства крестьян. Абаянский депутат Глазов объяснял бегство крестьян их ленью и склонностью к воровству и грабежам. «Они бегут в дальние и незнаемые города, чтобы избежать наказания». Большинство дворянских депутатов считали безосновательными жалобы крестьян на обязанность выполнять заводские работы, на обременительный размер подушной подати, дорожную и подводную повинности. Щербатов считал причиной побегов рекрутские наборы и низкое плодородие почвы в нечерноземье. Эти обстоятельства понуждают многих искать себе способнейшего жилища. Противоположное мнение высказал родитель крестьянских интересов коробин считавший виновниками побегов крестьян, вынужденных бросать семью и хозяйство, непомерные оброки и произвол бар, готовых присваивать крестьянское имущество. Крестьяне, по его мнению, являются основой благополучия государства. Разоряя крестьян, разоряется и все прочее в государстве. Коробин выступал не за ликвидацию крепостного права, но за точно установленный размер владельческих повинностей. Это, однако, не помешало многим дворянам обрушиваться на Коробьина и доказывать отеческую заботу о своих крепостных. Еще один защитник интересов крестьян, казак Олейников, считал предусудительным для уложенной комиссии и всей России, если будет узаконено право передавать крестьян как скотину, да еще таких же христиан, как мы сами. Уложенная комиссия вскрыла существенные противоречия и внутри дворянства. Его аристократическая часть протестовала против порядков присвоения наследственного дворянства, предусмотренного табелью о рангах. Многие представители подлых сословий отныне добывали дворянское звание шпагой и пером», получая его вместе с первым офицерским чином или с восьмым рангом по гражданской службе. Депутат Ржева Владимирского дворянства заявил, «Мое мнение, чтобы запретить пользоваться правом дворянства и покупать деревни тем, которые не из дворян, достигнут службою штаб и офицерских чинов». Далеко не все дворянские депутаты одобряли эти предложения. Голоса дворян громко раздавались в пользу создания уездных корпораций дворянства, предоставления им права собираться на съезды для обсуждения сословных нужд раз в два года, передачи власти в уездной администрации и суде в выборном от дворян. Уложенная комиссия заседала в Москве до декабря 1767 года, затем переехала в Петербург, где возобновила работу 16 февраля 1768 года. 18 декабря того же года маршал Бибиков объявил о закрытии Большого собрания на том основании, что начавшаяся в октябре война с Османской империей требовало присутствия депутатов либо на театре военных действий, либо в учреждениях, обслуживавших военные нужды. Историки давно установили, что военные действия потребовали привлечения только четырехпроцентного списочного состава депутатов. Депутаты распускались, доколе от нас поки созваны будут. Но, закончив войну победным миром и подавив движение Пугачева, Екатерина так и не возобновила работы комиссии. За уложенной комиссией в историографии закрепилась недобрая репутация. Начало ее негативной оценки положили современники. Британский посол доносил в Лондон. «Все это учреждение представляется мне чем-то вроде подмостков, которые, без сомнения, будут разобраны как ненужные леса тотчас по окончании императрицы всего великого здания». Французский посол назвал комиссию «комедией». Характерно, что Болотов, издалека наблюдавший за деятельностью уложенной комиссии, вынес ей наиболее строгий вердикт. «Я как предвидел, что из всего великого предприятия ничего не выйдет, что грому наделается много, людей оторвется от домов множество, денег на содержание их истратится бездна, вранья, крика и вздора будет много, а дело из всего того не выйдет никакого, и все кончится ничем». Наиболее основательной критике – Наказ Екатерины подверг Дидро. Критические стрелы философа били по двум мишеням – политической системе и социальному строю, предполагавшимся наказом. Дидро оспаривал целесообразность созыва уложенной комиссии и составления кодекса – ибо, по его мнению, это возможно только в том случае, если народ имеет власть над государем. «Если же вся полнота власти принадлежит вашему государю, — писал он, — забудьте о кодексе, ибо, составляя его, вы в этом случае куете цепи лишь для самих себя». Другим злом, требующим искоренения, Дидро считал крепостное право. Чтобы воспрепятствовать злоупотреблению рабством, и предотвратить проистекающие от него опасности, нет иного средства, как отменить само рабство и управлять лишь свободными людьми. Самые мудрые законы пропадут в туне, если они не будут сопровождаться освобождением личности и предоставлением права собственности на землю. Свои замечания философ написал в 1774 году, Но они стали известны императрице только одиннадцать лет спустя, когда после смерти Дидро его библиотека и рукописи были отправлены в Петербург. Императрица, ознакомившись с замечаниями Дидро на свой наказ, дала им самую резкую и обидную оценку в письме к Гримму от 23 ноября 1785 года. Это сущий лепит в котором нет ни знания вещей, ни благоразумия, ни предусмотрительности. Если бы мой наказ был составлен во вкусе дедро, то он мог бы перевернуть все вверх ногами. А я утверждаю, что мой наказ был не только хорошим, но даже превосходным произведением, вполне соответствующим обстоятельствам, так как в продолжении 18 лет, которые он существует, Он не только не причинял какое-либо зло, но все то хорошее, что произошло затем, и в этом согласны все, является лишь следствием принципов, установленных этим наказом. Не подлежит сомнению, что тон письма, допущенные его автором грубости, высвечивают уязвленное самолюбие императрицы. Это тем более очевидно, что Екатерина считала составление наказа шедевром своего сочинительства и располагала хвалебным отзывом о нем самого Вольтера. Отвлечемся, однако, от грубой формы отзыва Екатерины, на которой умерший Дедро уже не мог возразить, и обратимся к существу спора. Кто же прав? На наш взгляд, правильный ответ заложен в названии статьи Флоровского «Две политические доктрины». В самом деле, два автора руководствовались принципиально не схожими концепциями политического и социального устройства страны. То, что было приемлемо и считалось нормальным для Екатерины, то, напротив, отвергалось Дидро. Императрица считала единственно возможной для России формой правления монархию. Дидро же был республиканцем. Екатерина признавала сословную структуру общества. Дидро ее отклонял. Дидро настаивал на немедленной отмене рабства. Екатерина полагала растянуть этот процесс на многие десятилетия и так далее». Дидро отрешался от конкретных условий России и рассуждал отвлеченными категориями. Императрица, напротив, была монархом, обязанным считаться с реальными обстоятельствами, с которыми она ежедневно сталкивалась. Две доктрины, как видим, нигде не стыковались и могли двигаться только параллельными курсами. Наказ Екатерины содержал немало положений, неисполнимых в тех исторических условиях. Критика же Дидро усугубляла утопические черты наказа, ибо была далеко от реалий русской действительности. В этом нас убеждают многие рекомендации французского философа, в том числе и такая. Есть превосходное средство для предупреждения восстаний крепостных против господ. Сделать так, чтобы не было крепостных. Почти сто лет понадобилось стране, чтобы реализовать эту рекомендацию. Советские историки оценивали создание уложенной комиссии, руководствуясь высказываниями Энгельса, который считал, что Екатерине удалось ввести в заблуждение общественное мнение Европы. Что Вольтер зря воспевал северную Семирамиду, что она умела лишь пускать пыль в глаза и так далее. Сама уложенная комиссия рассматривалась при этом как грандиозный пропагандистский трюк, нацеленный на прославление императрицы. Мы позволим не согласиться с приведенными вышеоценками. Бесспорным в них является одно: комиссия не составила уложения, которое должна была сочинить согласно указу от 14 декабря 1766 года но оно и не могло быть составлено таким громоздким учреждением, имевшим к тому же такой некомпетентный состав, каким была уложена комиссия. Мешали добиться положительного результата и сословные противоречия, исключавшие компромисс при выработке законов. Екатерина потому и не возобновила созывы комиссии, что убедилась в ее бесплодности. И все же отметим, Три позитивных результата в деятельности комиссии. Напомним, на нее возлагались две задачи. Составить уложение и выявить нужды и чувствительные недостатки нашего народа. С первой задачей комиссия не справилась, зато дала обильный материал для выяснения нужд. Наказы депутатам, а также их обсуждения, выполнили такую же роль во внутренней политике Екатерины II, какая выпала на долю шляхетских проектов 1730 года, ставших программой действий правительства Анны и Анны. Деятельность уложенной комиссии способствовала распространению в России идей французского просвещения. Роль распространителя этих идей – Хотела этого императрица или нет, выпала на долю ее наказа, который читали в правительственных учреждениях наравне с зерцалом правосудия Петровского времени. Третий итог деятельности уложенной комиссии состоял в укреплении положения Екатерины на троне. После переворота и гибели супруга она остро нуждалась в опровержении репутации узурпатора престола. Поднесение императрицы титула являлось ничем иным, как общественным признанием ее прав на трон. В то же время, как вложенной комиссии горячо спорили о правах сословий, Россия оказалась на пороге большой кровопролитной войны. В наследство от своих предшественников Екатерина II получила три главных направления во внешней политике. Первая из них — Северная. Шведы постоянно стремились вернуть утраченные в Петровские времена земли, но успех им не сопутствовал. Зенит величия Швеции, достигнутый при Карле XII, при нем же был пройден безвозвратно. После Северной войны страна никак не могла восстановить свои экономические и людские ресурсы до уровня, достаточного для успешной войны с Россией. Это, однако, не исключало присутствие в Стокгольме сил, готовых воспользоваться любым удобным случаем, чтобы попытать счастье. О давних чаяниях шведов в Петербурге хорошо знали и были готовы к отпору. На южном направлении истекшие со времени прудского похода десятилетия внесли существенные коррективы в соотношение сил. Исманская империя клонилась к упадку, в то время как Россия находилась на вершине славы и могущества. Робость перед турками прошла, и на смену осторожной оборонительной тактики пришли широкие наступательные замыслы и уверенность в скорой победе над некогда грозным неприятелем. Традиционным было и третье направление, отражавшее стремление к воссоединению с Россией двух братских народов — украинского и белорусского. В отличие от левобережной Украины, вошедшей в состав России в середине XVII века, украинские земли по правому берегу Днестра и вся Белоруссия все еще находились под владычеством Речи Посполитой. В этой связи польский вопрос приобретал первостепенное значение. В XVIII столетии объединенное польско-литовское государство, Речь Посполитая, переживала примерно такие же тяжкие времена, как и Османская империя. В то время как соседи развивали промышленность и торговлю, создавали мощные вооруженные силы и крепкие абсолютистские режимы, Речь Посполитая не могла преодолеть сепаратизм магнатов, изжить политический хаос, ярким проявлением которого было пресловутое «либерум вето» и стала легкой добычей своих хищных соседей – Пруссии, Австрии и России. В этой главе мы ограничимся изложением екатерининской внешней политики до конца 1770-х годов. Сменявшие друг друга коллизии сплелись в столь тугой узел, что его пришлось не распутывать, а разрубать. Центральным событием этого периода стала Русско-Турецкая война 1768-1774 годов. Объявлению войны султанским двором предшествовали драматические события в Речи Посполитой, внутренняя слабость которой дала Екатерине повод прямо вмешаться в ее внутренние дела. Россия считала своим правом и долгом защитить интересы так называемых «диссидентов», некатолического, в основном православного населения, подвергавшегося постоянным притеснениям. Наглядно подкрепляя свои требования об уравнении прав диссидентов с католиками, Екатерина велела ввести в Речь Посполитую войска. После этого русский посланник Варшаве, князь Срепнин, стал вести себя так, будто бы он пребывал на должности губернатора где-нибудь в глубине России. Распоряжался сеймом, превратил короля в послушную марионетку и ревниво следил за сохранением в стране существующей системы правления, полностью устраивавшей Петербург. Суть политики Репнина ярко иллюстрирует его заявление депутатам сейма в Варшаве. Криком у меня ничего не возьмете, просите тихим, учтивым, порядочным образом, и тогда, может быть, сделаю вам удовольствие. Силы, выступавшие против диктата Репнина, организовали в 1768 году так называемую Барскую конфедерацию. Однако она так и не превратилась в оплот борьбы за сохранение суверенитета страны. У поляков оставалась лишь надежда на помощь извне. Силой, способной противостоять натиску с востока, считалась Турция. В Стамбуле отдавали себе отчет в том, что укрепление позиции России в Речи Посполитой угрожает османским интересам. Напомним, что уже прудский мир... 1711 года, решительно требовала от России невмешательства во внутренние дела польско-литовской державы. Правда, турки стерпели и войну за польское наследство 1733-1735 годы, в ходе которой русская армия вторглась в польские земли с целью изгнания строна Станислава Лещинского и вручение короны угодному России Августу 3, и восшествие на престол в 1764 году бывшего фаворита Екатерины Станислава Августа Понитовского. И на этот раз в Стамбуле были удовлетворены разъяснениями русского резидента Алексея Михайловича Обрезского успокоившего Османа с зверением, что Россия не имеет никаких поползновений на территорию Речи Посполитой, а войска будут выведены, как только решится диссидентский вопрос. Но когда последнее условие было выполнено, и диссиденты обрели равноправие с католиками, Екатерина не спешила отзывать свои войска из пределов Речи Посполитой, используя в качестве удобного предлога Существование Барской конфедерации. Заручившись поддержкой Франции, османы потребовали отвода русских войск от своих границ и одновременно подтянули к северным рубежам свои отряды. Вслед за этим в дело вмешались казаки. Их нападение на пограничное местечко, одна половина которого принадлежала полякам, а другая туркам, дало последним основание объявить войну. Посланник обрезков был арестован и заключен в душное и сырое подземелье. Позже Екатерина писала Вольтеру, что Мустафа был к войне так же мало подготовлен, как и мы. Тем не менее императрица была уверена в успехе. Вслед за назначением Румянцева и Суворова, командующими двумя армиями, она описала графу Ивану Григорьевичу Чернышову в игриво-шутливом тоне, Туркам с французами заблагорассудилось разбудить кота, который спал. Я сей кот, который им обещает дать себя знать, дабы память не скоро исчезла. Далее императрица продолжала в том же духе. И вот разбудили спавшего кота, и вот он бросился за мышами И вот вы кое-что увидите, и вот об нас будут говорить И вот мы зададим звон, какого не ожидали, и вот турки будут побиты. Впрочем, времени, когда турки будут побиты, пришлось ожидать долгих шесть лет. Надо отдать должное императрице, она взялась за дело со свойственной ей энергией и методичностью. Первым делом она учредила императорский совет, которому, как конфедерации при высочайшем дворе времен Елизаветы, вменялось руководство военной стратегией и дипломатией. В отличие от Елизаветы Петровны, лишь изредка навещавшей конференцию, Екатерина с удивительным старанием вникала во все детали. Многие ее распоряжения дают основания считать, что императрица постигла премудрости военного искусства и способна была давать различные советы. На первом же заседании Совета, в состав которого по предложению Панина Екатерина включила виднейших штатских и военных сановников, она предложила его членам ответить на три вопроса. Какую надлежит вести войну? Оборонительную или наступательную? Второе. Точно определить позиции, с которых вести наступательную операцию. И третье. Каково положение на прочих границах страны, оголенных ввиду расположения основных сил на юге? Совет единогласно высказался в пользу наступательной войны, причем цель ее определена была достаточно скромно – добиться права свободного черноморского мореплавания, для чего на побережье предполагалось соорудить порт и несколько крепостей. Самое неслыханное постановление Совета «Удивившее мир» предполагало отправку в Средиземное море эскадры военных кораблей, экипажей и десантных отрядов, которые призваны были поднять на борьбу с османами православные народы – греков, сербов, болгар. В Петербурге полагали, что до весны 1769 года османы к активным боевым действиям не приготовятся но просчитались. 15 января 1769 года крымский хан Крымгирей, отличавшийся воинственностью и ненавистью к русским, отправился в поход. Предполагалось участие в нем 200 тысяч человек, разделенных на три армии, но удалось наскрести всего 70 тысяч татар. Этого, однако, было достаточно для того, чтобы разорить... Елизаветградскую провинцию, захвачено 1800 пленных, сожжено свыше тысячи домов, уведено большое количество скота. С успехами и неудачами в войне были связаны не только судьбы стран, в ней участвовавших, но и судьбы правивших ими государей, не исключая и Екатерины. Война с турками стала первой широкомасштабной внешнеполитической акцией императрицы, узурпировавшей власть супруга. Неудачная война могла поколебать престиж Екатерины как внутри страны, так и за ее пределами. Военные действия русских армий опрокинули все расчеты недоброжелателей России. Уже в кампанию 1769 года Армия под командованием Румянцева одержала первые победы, овладела Хатином, Ясами, Бухарестом, фактически изгнав османов из Молдавии и Валахии. На Азовском театре военных действий русские овладели Азовом и Таганрогом. Екатерина была уверена, что османы запросят мира, ибо, как она писала Вольтеру, «мы имеем перед собой слабый призрак» все части которого разваливаются при первом прикосновении. Однако османы никаких признаков миролюбия не выказывали. Победы, предопределившие исход войны, были одержаны главным образом в следующем – 1770 году. Обратим особое внимание на морскую викторию русских, прежде всего потому, что она была одержана вдали от родных берегов. Русскому флоту довелось обогнуть Европу, войти в Средиземное море, чтобы сжечь там османские корабли. Эскадра, отправленная из Кронштадта 26 июля 1769 года под командованием адмирала Григория Андреевича Спиридова, состояла из семи линейных кораблей, одного фрегата, одного бомбардирского судна и шести мелких. На каждом корабле, помимо экипажей, находилось 250 десантников. Корабли и их команды не выдержали строгих требований. Экипажи были укомплектованы рекрутами московской губернии, понятия не имевшими о море. Сооруженные наспех спех корабли также не отличались непрочностью, ни ни высокими мореходными качествами. В итоге эскадра продвигалась крайне медленно, а из 5000 моряков и десантников 800 захворали в пути. Императрица выражала недовольство медлительностью Спиридова. Обычно сдержанная в упреках, она на этот раз дала волю раздражению. «Не отмешкование или вашего столь много больных?» Екатерина опасалась, что пока экспедиция достигнет цели, вся провизия будет съедена, и люди помрут с голоду. Резкая фраза Рескрипта привела адмирала в уныние. «С крайнейшим прискорбием вижу я медление, с которым вы идете с эскадрою. Прошу вас для самого Бога!» – переходила на миролюбивый тон императрица. «Соберите силы душевные и не допустите до посрамления пред всем светом». Во время движения эскадры по Средиземному морю Екатерина обрела еще одного помощника – Находившийся на излечении в Италии граф Алексей Григорьевич Орлов предложил свои услуги по организации антитурецких восстаний христиан. Императрица согласилась, но разжечь пламя освободительной борьбы экспедиции не удалось. Вдогонку Пиридовой императрица послала вторую, более многочисленную эскадру контр Эльфинстона, 11 июня 1770 года состоялось соединение двух эскадр. Исходя из того, что между их командирами установились напряженные отношения, Екатерина поручила общее руководство экспедиции графу Алексею Орлову, отличавшемуся наибольшей рассудительностью из всех четырех братьев. Вдоль Анатолийского берега при входе в Хиосский пролив стоял на якоре османских флот в составе 16 линейных кораблей, шести фрегатов и множество мелких судов. «При виде такой армады», — писал Орлов Екатерине, — «ужаснулся я. Был в неведении, что мне предпринять должно. Решено было атаковать. Причем главной мишенью атакующих сознательно был избран флагманский корабль. Морякам было хорошо известно обыкновение османов — теряться при потере головного корабля.